Из города Фрунзе, вместо ссылки Эрика и Барбары Ионовны, одно за другим прибегали письма. Самым мучительным наказанием было то, что никто из них не знал срока ссылки пожизненно, пять или десять лет об этом их не оповестили, как... Недипломированный врач Эрик смог устроиться санитарным инспектором и на четверть ставки в амбулаторию. Оба тосковали по Питеру. Эрик описывал Киргизию, климат, быт. Они снимали комнату в частном доме, жили в хате с земляным полом, воду носили из колодца. В каждом письме Эрик писал, что «любит меня». На письма я отвечала а на чувство его ничуть. Но в душе проживало ощущение вины за то, что я учусь, а он л и ш ё н этой возможности, за то, что им хуже, чем нам. Со временем определился круг моих постоянных товарищей, как ничто другое дружба давала ощущение причастности к живой настоящей жизни». Совместная учеба, интересы, тайны, которые поверялись друг другу, постепенно стали составлять мою отдельную собственную жизнь. «С Давидом Н. мы вместе росли, жили в одном доме, учились в одном классе». В трудные времена он не предавал дружбы. Сначала по-детски, потом по-юношески был влюблен. Бросал в окно цветы, выведывал у мамы. Что мне нужнее всего, чтобы сделать ко дню рождения подарок? Находил способ подкинуть в дом арбуз или шоколадку, а то и упросить свою мать перешить Томочке платье. Всего не перечесть. А подруг было четверо. Все учились в одной группе на английском факультете. Нина И., с которой мы закончили одну школу и вместе держали экзамены в институт, была самой близкой подругой». Жила Нина вдвоем с мамой. Отец имел другую семью, но любил дочь, часто ее навещал. Обширная библиотека, в которой было много теософской литературы и собраний сочинений и классиков, была его подарком дочери. Мы с Ниной запойно читали Соловьева, Кржижановскую и верили в переселение душ». Дом у них был своеобразный. Старинная мебель, мягкие бездонные кушетки, золотистые розовые абажуры со стеклянными валанами создавали празднично-томительное освещение. Жардиньерки, цветы, книги, белые кресла и стулья. Уют. Нинины отношения с матерью казались неудивительными. Они были дружны и напоминали больше подруг, чем мать и дочь. Сама Нина была неизменно добра, говорила негромко, лишних слов не употребляла. Задумчивая и глубокая девочка своими огромными карими глазами смотрела на мир так, словно ей и з в е с т н а тайна бытия. Лицо ее иногда озарялось... таким внутренним сиянием, что я замирала. Степень ее одухотворенности выражала не чрезмерность, а естественность ее чувств. Через много лет, когда они с матерью, разочаровавшись и в семейных, и в прочих мирских отношениях, ушли в религию, я не удивилась, а куда еще можно было поместить подобное душевное богатство. Лиза Р. — т р а с т и н о ч к а с живыми черными глазами была подъемной и пылкой, часто влюблялась и всегда в очень красивых молодых людей. Все события начинали в ней свою жизнь с шумов и ароматов. Шины попискивали, асфальт был мокрый, лунный свет заливал дорогу, пахло черемухой. И только после подобного вступления появлялись он и его слова. С поразительной последовательностью она воспроизводила происходящее во всех подробностях и оттенках. Лиза родилась в многодетной семье. Мать ее имела властный деспотический характер, деньги ставила превыше всего на свете. Сознание Лизы было порабощено бездной предрассудков, регламентировано словом «нельзя». Мать так прочно вколотила в нее неуважение к естественным порывам, что вся ее жизнь и тогда, и после превратилась в борьбу живых чувств с различного рода запретами.